ЧАСТЬ ВТОРАЯ Когда Сената, наконец, вышла из лазарета, шторм бушевал по-прежнему. Хотя начался он много часов назад, сестра чувствовала, что до пика мощи еще далеко. Им предстояла тяжелая переправа. Вздохнув, она прислонилась к стене коридора, сползла на палубу и села, задрав колени. Да, недостойная поза. Однако Гиат крайне устала, как телом, так и душой, пока поддерживала образ безупречного целителя, в котором явно нуждались ее пациенты-почитатели. Обходя палату, она ни разу не оступилась и не выдала своих чувств, скрываясь под завесой уверенной походки и безмятежности. Неистина, сестра! Пришла к ней незваная, но и неопровержимая мысль. «Твое лицедейство не обманывает никого, и уж точно не тебя саму!» Закрыв глаза, Асената вспомнила, как безотчетно улыбнулась. «И кому? Этому гаду ли маршу? А потом едва не сорвалась в разговоре с Фейстом. Хотя сержант слыл героем, и Геат не сомневалась в его силе, упрямство бойца изматывало ее». Комиссар часто намекал, что, возможно, ради благород и ее неформальному командиру стоило бы поскорее отправиться к императору. Но сестра лишь решительнее принималась спасать жизнь гвардейца. И, о, сакральное пламя, тот нисколько не облегчал ей работу. Сегодня Асената еще раз вытащила толанда, пусть и сама почти не понимала, как ей это удалось и сколько он еще протянет. Меняя сержанту повязки, Геат увидела, что рваные раны под ними воспалены и гноятся. Помогавших ей абордажников чуть не стошнило от смрада. Однако сестра даже не вздрогнула. «Нет, ты бронилась. Весьма красочная и пристойно. А потом она простонала, дойдя до глики. Солдат лежал пластом, и его подушка вымокла от крови, сочившись из ушей. Поскольку на ощупь тело оказалось теплым, скончался боец незадолго до прихода Асенаты, но никто не слышал, как он умирал. Возможно, Конрад не страдал. «Опять увёртки. Ты его лицо. Может, смерть была быстрой, но очень мучительной?» Исход взыщет плату, пробормотала Асената, надеясь вернуть прежнюю уверенность. Фраза показалась ей бессмысленной по сравнению со стекленевшим взглядом Конрада Глики. В глубине души Геа отзнала, что обряд переправы не связан с кончиной солдата. Как и шесть абордажников, испустивших дух по пути к Витарну, он умер из-за чужеродной скверны в организме. Хирургиона осклепия назвали ее «режущим мором». «Подходящее имя для убийцы». «Поганое имя». Поправила себя Асената. Все выжившие бойцы «Темной звезды» так или иначе пострадали на последнем злосчастном задании роты. Но определить степень опасности и хран для жизни оказалось непросто. Одни гвардейцы лишились конечностей, других вскрыли с почти ювелирной точностью. Объединяло пораженные участки то, что они почернели от обморожения и были нашпигованы крошечными, словно кружевными кристаллами. Медики по возможности обработали раны, но удалить осколки просто не сумели. При каждой попытке инородные тела дробились, распространяя заражение и ускоряя гибель пациента. Несколько солдат, в том числе комиссар, получили относительно локализованные травмы, что позволило полностью удалить им порченную плоть. Большинству же бойцов-хирургионы не смогли подать никакой помощи. Никакой надежды. «Вот уж нет», — возразила Асената. «Если бы абордажники по воле случая попали бы к более догматичным целителям, их судьба была бы решена, ведь астромилитарум никогда не испытывала недостатка в одном ресурсе — живой силе». Даже лучшие гвардейцы считались расходным материалом, не говоря о тех, кто, вероятно, уже никогда не вернется в строй. Однако Орден Вечной Свечи резко выделялся даже на фоне других подобных организаций Империума. Его члены в своих делах руководствовались состраданием. «Часто заявляют, сестра, что есть только война», — сказала канониса Сангхата, приветствуя ее в Ордене. «Наше призвание — доказать иное. Пусть мы всего лишь одинокий лучик во тьме». Ее слова ознаменовали начало четвертой жизни Асенаты Гиат. Начало лжи!» или мы его истинного искупления. И все же два десятилетия трудов на поприще целительства не затянули раны в ее душе и не стали бальзамом, что унял бы вытекающие из них кошмары. Как ты думаешь, тебя испытывают? Я в этом уверена. Решила сестра, открыв глаза. Шторм лишь зримое воплощение исхода. Осената заставила себя подняться на ноги, но помедлила, не зная, куда идти. Мысль о возвращении в каюту почти ужаснула ее. Также Гиат не могла выбросить из головы мысли о Конраде Глике, стеснительном парне, который, в отличие от большинства сослуживцев, никогда не хвалился подвигами в боях и обладал редкой кротостью. Один из лучших обордажников. Один из слабейших, иначе бы не умер. Сколько еще гвардейцев скончаются до того, как Осинаты сложат с плеч бремя заботы о них? Именно она предложила отправить раненых на лечение в ее прежнюю секту. Последняя свеча не знала себе равных в целительском мастерстве, превосходя даже родительский орден. Но не собиралась становиться их духом-покровителем. Геат прибыла сюда не ради этих искалеченных людей. Однако, в солдат нет других опор, санитарок и дивных ангелов милосердия, сестра. «Меня призвали к более славному труду», — пылка заявила себя о сената «Верно, можно примкнуть и к другим ангелам. Они мрачнее, кровавее, ярче. Стремись же стать такой!» Собственная озлобленность... мутила женщину. Геат хотела помолиться, но слова не шли с языка. Ей требовалось нечто осязаемое, способное помочь сосредоточиться. Возможно, судовая часовня? Да, нужно присоединиться к монахам, проводящим обряд. Так она встретит свой исход праведным образом. Комиссар Лемарш натянул одеяло на лицо рядового Галике. Труп останется в лазарете до утра. Во время бури его не удалось бы перенести с подобающим уважением, особенно учитывая, что койка бойца находилась в дальнем конце каюты. Абордажники встретили известие о смерти Конрада с привычным стоицизмом. Но ведь никто, кроме стоящего рядом Райса, не видел искаженных страданием черт солдата. Лейтенант, — Сестра Сената полагает, что нам лучше не распространяться о подробностях кончины нашего товарища, — тихо сказал ему Чуку. Я согласен с ней. — Хорошо, комиссар, — ответил офицер, но с явной неуверенностью. — Вы возражаете, лейтенант? — Мне это не особо нравится, сэр, — признался Райс, проводя рукой по коротко стриженным светлым волосам. Хотя на кисти не хватало двух пальцев, Офицер принадлежал к немногочисленным счастливчикам. Он не получил глубоких ранений, поэтому хворь его не затронула. — Абордажники выживают или гибнут вместе. Между нами нет секретов. — Спаяны кровью, сэр. — Восхитительный принцип, но в данном случае неразумный. Лемарш застегнул ремни поверх одеяла. — Как вам известно, боевой дух у нас падает, Учитывая также, что состояние сержанта Фейста по-прежнему ухудшается, сержант-абордажник выкарабкается. Он всегда…» Райс умолк, осознав, что дерзко перебил учуку. «Виноват, комиссар. Продолжайте, лейтенант. Этот парень – натуральный космодесантник, сэр. Его нельзя убить». «Никакой он не космодесантник», – устало подумал Лемарш. И любого человека можно убить, даже если он из Адептаса Стартаса. Иной вариант почему-то казался ему неприятным. Проповедник Мурнау говорил, что сержант благословлен троном. Почтительное выражение на лице офицера, простом, но привлекательным с квадратным подбородком, раздражало ячуку, райс ведь командовал фейстом. Всякий раз, продолжал лейтенант. Когда что-нибудь сбивает его с ног, он поднимается, став еще сильнее. По его словам, он так часто дрался со смертью, что в конце концов они побратались. «Нет ничего дурнее вражды между братьями», — заметил Лемарш, цитируя мемуары лорда-комиссара Артемьева. «Поистине нет раз при более озлобленных и постыдных». Офицер бессмысленно посмотрел на него и Чукву вздохнул. Несмотря на воинские умения, его подопечные были людьми безыскусными. С ними не стоило вести ни изысканных бесед, ни споров. «Вы будете молчать о том, как умер абордажник Блики?» Лемарш одарил рай своей самой ледяной улыбкой. «Вам понятно, лейтенант?» «Так точно, комиссар». Произнесено с покорностью, но без страха. Впрочем, Ичукву и не ждал чего-то меньшего от единственного выжившего лейтенанта Темной Звезды. Обордажники сейчас нуждались именно в таком лидере. Непоколебимом, дисциплинированном и чудесно предсказуемом. Надо только вывести его из тени Фейста. «Распорядитесь, чтобы солдаты не трогали тело Глики». Лемарш подхватил свою трость с навершием в форме орла. «Отдадут ему почести позже». когда трупы уже избавятся. «Зашлитесь на требования гигиены. Скажите им, что так велела сестра Сената». Отвернувшись, комиссар мучительно заковылял к своей койке. Спину он держал прямо, невзирая на качку. Даже для столь краткой официальной процедуры и Чукву ранее надел форменную фуражку и черную шинель поверх больничной пижамы. Он понимал, насколько важны внешние атрибуты власти, но примитивный протез, закрепленный на левом колене, принижал достоинство Лемарша. Искусственная нога постоянно лязгала и волочилась по полу. Что убило тебя, Глике? задумался комиссар. Режущий мор никогда не приводил к хорошей смерти, но никто из его жертв не испускал дух с таким выражением лица, как Конрад. Он испытал не только боль. Ну и ужас. Возможно, в бреде Фейста таилось рациональное зерно. Нечто зловещее чудилось Ичукову в океане Витарна, особенно после начала шторма. Он остановился возле постели сержанта-абордажника. Сестра Гиат велела переоборудовать койку для огромного бойца, однако ступни Толанда все равно вылезли за край. Грудь спящего гвардейца судорожно вздымалась и опадала. «Толанд Фейст, ты преданно служил императору», – прошептал Алимарш. Великан застонал, будто услышав его слова, но комиссар знал, что это невозможно. В сержанте не было ничего благодатного или неземного, как не хотели бы его товарищи поверить в обратное. Они примут истину лишь после смерти Толанда. «Твоя служба окончена. Мир тебе, брат». Ичукву оценил способности бойца – Но в отношении Фейста постоянно звучали какие-то несуразные высказывания. Так, идеи о предательстве роятся вокруг незащищенного разума. И еще та история с его странным поведением в битве против резаков, когда сержант словно бы забылся. Нет, он стал слишком непредсказуемым, и с этим нельзя мириться. После того, как сержант умрет, Райс укрепит свою власть и восстановит порядок в роте. Даже если от роты остался только взвод, признал марш да и тот сокращается. Асената почти бежала по качающемуся проходу, хватаясь за леера. Исполинская кровь Диметра могла похвастаться семью обширными палубами, но Гиат быстро разобралась в сплетениях узких коридоров и спиральных лестниц судна. она не имела права входить только на мостик и в машинное отделение, а также в каюты других немногочисленных странников. В порту Розетте вместе с группой ГИАТ на борт поднялось отделение сестер битвы. По изукрашенной силовой броне серого цвета и специальному оружию Асенату узнала в них целестинок, элитных воительниц железной свечи. Одна из пяти женщин была ростом со среднего абордажника и почти не уступала им в ширине плеч. В отличие от спутниц, ходивших с обнаженной головой, громадная Сароритас постоянно носила вытянутый к затылку шлем типа Коститос и не выпускала из рук мелто ружьё. Как правило, все пять сидели у себя в каютах. Геат решила не знакомиться с целестинками, уверенно полагая, что не сойдется с ними. кроме сестер, она заметила в порту только одного путешественника — высокого мужчину в грубой серой рясе бродячего проповедника. Облик незнакомца скрывал капюшон, но ну а Сената могла представить, как он выглядит. Наверняка у него бритый череп, кустистая борода и свирепые черты, застывшие в кривой гримасе порицания, а взор — пронзительный, выискивающий грешников. Многие служители эклезиархии обладали такими лицами и не просто так, однако священный Витарн в них не нуждался, и Гиад не желала встречаться с еще одним пастырем. Я устала от них, призналась себе осената. Она уже слышала благозвучные песнопения монахов исходников. очевидно теперь до часов не рукой подать. Стоило женщине подхватить летанию, как ее дурное настроение развеялось, За следующим поворотом коридор закончился двумя медными дверьми, покрытыми резьбой, изображающей бурные волны исхода. Перед ними стоял служка, одетый в сутану с высоким воротником, и головной убор в форме корабля с деревянной свечой на месте мачты. Его круглое лицо было присыпано белой, как мел, пудрой, а губы подведены кобальтовой синью и проткнуты парой десятков колец. Подойдя ближе, сестра поняла, что золотые украшения сшиты вместе, и мужчина не способен открыть рот. Такой традиции она не помнила. Обычай показался ей чуть безвкусным, но ведь гиат отсутствовала на витарне 20 лет. Разумеется, здесь что-то поменялось. Асената приветствовала служку знамением свечной аквилы, и тот воспроизвел ее жест вычурными волнистыми движениями пальцев. Его ногти, выкрашенные черным лаком, щелкнули друг от друга. «Я хотела бы присоединиться к исходникам в их молитвах», — официальным тоном попросила сестра. Поклонившись, мужчина открыл двери, за которыми обнаружилась просторная семиугольная каюта с алтарем в центре. Геат, коснувшись значка на груди, вошла внутрь и с упоением осмотрела богу угодное место, поражаясь его великолепию. На каждой стене висел шелковый гобелен, изображающий одну из семи добродетелей в обличии имперского святого. На створках дверей помещалась часть веритаса, главнейшего из воплощений. Ему соответствовал запитанный человек неопределенного пола, истерзанный пророк. «Истинно наш первый и последний неугасимый свет», – прошептала Сената, обращаясь к абстрактной фигуре основателя секты. Здесь муки пророка выглядели более жестокими, чем на иконах, к которым привыкла сестра. Помимо картин духовного вспарывания, я отвидела жуткие узоры крови и потрохов, выдранных из тела человека в рясе. Из темноты под уцелевшим капюшоном на нее пристально смотрел единственный глаз основателя, разбухший и налитый кровью от немыслимой сосредоточенности. Осинате совершенно не нравилась подобная трактовка. Но она не могла отрицать, что гобелен производит мощный эффект. Откровение через страдания. Как бы разнородно не выглядели воплощения, каждая из семи держала стилизованную свечу, от пламени которой ореолом расходились круги. Спрятанные за тканью фонарики подсвечивали вышитые огоньки, создавая иллюзию настоящего горения и омывая часовню мягким сиянием. Яд перевела взгляд на фигуру Клеменции, добродетели почитаемой в ее родном ордене. Как обычно, милосердие символизировал кровоточащий ангел, хрупкая женщина в белой накидке и апостольники сестры госпитальера. Однако о сенате еще не встречались такие прочтения образа. Святая держала свечу обеими руками, И шесть концентрических окружностей рассекали ее лицо так, что казалось, будто она распадется на куски от любого резкого движения. Капающая свителя кровь собиралась в сложенных чашечкой ладонях целительницы, перетекала через край и вливалась в лужицу у ее босых ног. На поясе госпитальера висели положенные ей хирургические инструменты, но они больше напоминали орудия мясника. а из медицинской сумки свисали влажные завитки кишок. Оба женщины застыли в ласковые улыбки, нисколько не сочетающиеся с ее безумно распахнутыми глазами. «В милосердии злобой, сестра, и по одно невозможно без другого». От такой мысли гиад замутила не меньше, чем от картины, и она решила не присматриваться к остальным гобеленам. Очевидно, мастер, украшавший кровь Диметра, предпочитал работать в гротескной манере. К сожалению, примеры таких художественных порывов нередко встречались в Империуме. Однако Асинату крайне расстроило, что этот стиль добрался до Витарна. Она повернулась к алтарю, на котором горела одна обычная свеча. Вокруг нее молились, стоя на коленях, семь выбритых наголо людей. В отличие от служки, в безвкусно-броском наряде, монахи-исходники носили простые набедренные повязки и ошейники из темно-серого чугуна. От кандалов к крючкам, размещенным по окружности престола, тянулись цепи, приковывающие иноков к месту их поклонения. Полуобнаженные монахи были истощены, но, подойдя ближе, Гиат ощутила, что они выносливы и крепки. Голодание как будто не ослабило их, Она делила какую-то глубинные жизненные силы и снова Асина столкнулась с чем-то непривычным. Да, исходники всегда соблюдали строгий пост, однако избегали подобных крайностей. Более того, плоть участников обряда покрывали характерные рубцы от самобичевания, ритуала порицаемого в Ордене вечной свечи по соображениям как гигиены, так и веры. А уж как несло от их немытых тел Смешиваясь с ароматом благовоний, что пропитывал часовню, этот смрад превращался в даже худшую вонь, чем запах от Ранфейста. Сестра громко поперхнулась, и молящиеся разом обернулись. У каждого из них были сшиты веки. Им позволено видеть только слабый огонек свечи. Он проникает сквозь их стянутую кожу, словно лучи угасающего солнца. Изящная идея неправда ли? Веселые нотки, прозвучавшие в этом соображении, вызвали у Геот большее отвращение, чем сами увечья. Но тем самым она лишь породила новую злорадную мысль. «Да ладно, дорогая сестра, и ты же их покалечила. Пытаясь отыскать источник звука, Инна Киноугат вертели головой, не прекращая читать летание. Асината попятилась и подавила желание извиниться за вторжение. Несомненно, так она еще сильнее взволновала бы монахов. они скоро забудут о тебе. Души иноков настолько съежились, что их уже не заботит ничего, кроме покаяния. Отступая к двери, Геат еще раз мельком взглянула на кровоточащего ангела и застыла. Женщина с гобелена смотрела прямо на нее, кривя губы в клыкастой улыбке. Изо рта святой выползал извивающийся змеиный язык, а кожу покрывали аккуратные чешуйки. Но при всей чудовищности таких искажений, самым пугающим оказалось то, что теперь у Целительницы было лицо Асенаты. Что-то вцепилось ей в полу. Опустив глаза, сестра увидела, что один из исходников последовал за ней, натянув цепь до предела. Яд зашипела от омерзения, дернулась назад и вырвалась, однако монах продолжал слепо хвататься за воздух и шевелить губами, изрекая покаянные псалмы. Асената помимо воли снова взглянула на гобелен. Кровоточащий ангел вернулся к прежнему облику. «Не стоит всегда верить тому, что видишь, сестра», — посоветовал лукавый внутренний голос. «Доверяй тому, что знаешь». Яд вышла наружу и двинулась прочь по коридору. Служка у дверей не выказывал признаков недовольства. Хотя Асената жаждала как можно скорее убраться из этого гнусного места. Шагала она степенно, пока не завернула за угол. Как? спросила себя Гиат, прибавив ходу. Само присутствие в часовне незрячих ничтожеств указывало, что здесь исповедует имперское кредо в его самых жестоких и жалких аспектах. Исходники воплощали собой все, что Асенату научили отвергать ее наставницы из вечной свечи, все, что раньше отвергала и последняя свеча. как ее бывшая секта могла пасть столь глубоко и быстро. Может, не так уж глубоко и не так уж быстро. Задним умом Геат поняла, что замечала тревожные признаки перемены еще в Розетте. Древний город-остров, который сестра помнила шумным и процветающим, превратился в тень себя прежнего. Его элегантные здания почти не ремонтировали, а их обитатели стали замкнутыми. Оба порта — космический и морской — охраняли отделение сестер битвы, облаченных в синевато-серую броню железной свечи и скрывавших лица за выступающими забралами шлемов. В ордене милитант секты насчитывалось меньше тысячи воительниц, и Асенат удивилась тому, как много их размещено в розетте. Прежде они служили только на кольце, оберегая сакральное пламя. Угрюмый священник, который отвечал за отправку группы «Гиад», Отмахнулся от ее вопросов и пробурчал что-то неопределённое насчет брожений среди жителей порт. Брожений? Да в свечном мире никогда не было никаких брожений. Всех витарнцев, от нижайшего сборщика даров океана до самой канонисцы-просветителя при рождении крестили по обычаю последней свечи, и её сияние объединяло людей до самой смерти. «Вслепило людей». «Я не хотела бы заглядывать в тени», призналась себе сестра. Завернув за угол, она остановилась и удивленно посмотрела в конец коридора. Там оказались двери в часовню и расфранченный привратник. «Они ждут тебя!» Неблагопристойно фыркнув, а развернулась и пошла обратно, раздраженная своей ошибкой. Да, коридоры почти не освещались, а из-за настенных панелей темного дерева в них становилось еще сумрачнее. Но ведь Геат хорошо знала схему судна. Несомненно, она заблудилась по растерянности. «Соберись уже, сестра», — пожурила себя Асената. К счастью, буря успокоилась, и Геат могла идти достаточно быстро. На ходу она вновь задумалась о сцене в часовне. Женщина часто видела примеры подобного варварства, выполняя задания конвента Санкторум, но что же вызвало такие радикальные преобразования на Витарне и как глубоко они проникли? Возможно, конвент не без оснований подозревал ее прежнюю секту в Ереси. Что если… Асената сбилась с шага, услышав знакомые песнопения. Неохотно, завернув за угол, сестра увидела, что ее поджидают служка с пустым взглядом. и открытые двери у него за спиной. Яд выругалась. Больше от смятения, чем от злости, и крутанулась на месте. На третий раз она тщательно следила, куда поворачивает. Однако уже через несколько минут снова вернулась к часовне. Застыв, женщина одной рукой коснулась святого значка, приколотого к накидке, а другой, лежащего в ее сумке футляра с пером, ища успокоения в вере и дружбе. «Как считаешь, это и есть твое испытание?» «Наверняка», — согласилась Сената, пятясь за угол. Молясь вслух, она вновь двинулась прочь. Все коридоры казались идентичными. Их однообразную цельность нарушали только иллюминаторы в медной оправе, вделанные во внешние стены и изысканные светосферы, пунктиром тянущиеся по потолку. Только сейчас Гиат осознала, что по дороге ей не попадаются двери, какой бы маршрут она ни выбирала. И где же трап, по которому сестра спустилась на эту палубу? «Он прячется, или ничто убрало его?» Минуя очередной иллюминатор, а что-то заметила и вернулась, решив посмотреть наружу. Поглощенная пейзажем, открывшимся ей за грязным стеклом, Геат затаила дыхание. Молнии лениво извивались на черном небе, будто капли красок, стекающие по холсту, и ярко озаряли волны, медленно ползущие до самого горизонта. Нечто прогрохотало в не и настил мелко затрясся. Лишь через несколько мгновений сестра узнала в протяжном шуме раскаты грома. «Если буря стихнет окончательно, ты навсегда застынешь в ее оке». «Никогда!» — заклилась Асената. От ее выдохов стекло покрылось корочкой льда. Геат ощутила, что температура резко падает. Свежесть сменилась холодом, а тут — стужей. Дрожа, сестра отвернулась от статичного зрелища и продолжила путь. Вскоре она опять услышала песнопение. Нет. Осината развернулась, твердо намеренная бороться с неизбежностью, но через пару коридоров снова вышла из-за угла к Малельни. И снова, и снова. И так будет всегда, дорогая сестра!» Ее пробрало морозом, более лютым, чем снаружи. И это осознало, что расстояние до часовни уменьшается с каждой попыткой избежать. Время и пространство словно бы сжимались вокруг Осенаты, ведя к предначертанной судьбе. словно пастух Адамаса. Там сестру ждал кровоточащий ангел, сошедший с гобелена и воплощенный в изувеченном теле, целительница, алчущая поделиться своими секретами с другой сестрой милосердия. «Я не вернусь туда!» – крикнул Агиат, отвергая нечто большее, чем саму часовню. «Тогда тебе нужно вырваться!» Метнувшись за следующий угол, Асената тут же прыгнула обратно, надеясь обмануть западню, там, где секунду назад был только пустой коридор, возник манящий к себе спиральный трап. Бросившись туда с победным кличем, сестра вцепилась в перила, помчалась вверх, преодолевая по две ступеньки за раз и выскочила на следующий пролёт. Если она доберется до палубы уровнем выше, то, возможно, освободиться от… «Было всё так просто!» Уровнем выше палубы не оказалось. Лестница бесконечно обвивалась вокруг цилиндрического стола из перекрывающихся медных панелей с вертикальными люменполосами. Геатва образила, что секции трапа раскручиваются из пустоты где-то вверху и встают на положенные места, как фрагменты некой механической головоломки, оставаясь за пределами видимости, но безупречно подстраиваясь под темп ее отчаянного бега. Игнорируя ноющую боль в мышцах, она неслась все дальше, пытаясь достичь неуловимого порога, где возникали ступени. «От себя не убежишь, сестра, а если спрячешься, то тут же себя отыщешь». Вскоре Геат определенно поднялась выше верхней точки судна. Макушки смотровой башенки, усеянной датчиками, но по-прежнему не видела конца лестницы. — Ты никогда не увидишь. Содрогаясь, осената упала на колени. ее измученные легкие пылали, с трудом втягивая ледяной воздух. Трап под ней поскрипывал, раскачивался, словно дерево в ураган. Интересно, он продолжал расти после того, как сестра сдалась? Геат представила, как лестница удлиняется в обе стороны, создавая бесконечную пропасть ступеней как вверху, так и внизу. «Как внутри, так и снаружи!» «Мой Император, просвети меня во тьме моей!» – прохрипела Асината. Трясущимися руками она вытащила из медицинской сумки футляр с пером и поцеловала его. «Иви, пламя воли твоей!» У сестры они мели пальцы, ей никак не удавалось открыть защелку, Но молитвы проникали в сердце Геат и наполняли ее голос силой. «Следуя свету твоему, я избегну скверны. Следуя воле твоей, я воздену меч справедливости. Следуя милости твоей!» Осёкшись, асената безнадежно застонала. Футляр распахнулся, и она увидела богохульство, таившееся внутри. «Единственный неугасимый свет. «Тот, что ты зажигаешь сама, сестричка». Благословенное перо было измазано в крови. «Тот, что горит чернотой внутри тебя». Мир потух для сенаты Геат. Теневые регенты Империума, эти бесхребетные середнячки, Обрекли нас на существование в разоренном краю, где невежество восхваляют как добродетель, а постижение тайн проклинают как бессмертный грех. Пустыми словами и ослабляющими душу символами благочестия они приковывают нас к банальному бытию и тянут за эти цепи, пока мы возимся в мусоре наших отринутых грез, выискивая обрывки наслаждений. «Жить по их законам!» Значит, умирать во лжи, внутри лжи. Разбей кандалы. Дай выход к гневу и живи свободно, сообразно твоей воле и желаниям.